Глава двадцать четвертая. Двое. Лук догнал Тарпа во второй деревне. В первое, которое, как он понял, называлось «Обрывы», и в которой к глинистому холму, разбираемому жителями на гончарное дело, прилепилось с десяток домишек, не было ни души. Попрятались не только жители, но и всевозможная живность, хотя обошлась деревня малой кровью. Заполучилось след тяжёлого коня по улице и всё. Зато во врагах всё повторилось. Когда лук подъехал к вычерченным кругам, они ещё пылали. Огонь, правда, уже уходил в землю, но ещё искрился. Белого сиуна не было, хотя один из кругов был вычерчен сильнее прочих. В центре рисунка лежал пронзённый мечом молодой парень без руки. Поодаль валялись ещё три трупа. Все рослые, крепкие мужики. Все трое были рассечены на части. Один по пояс, двое наискось от плеча к паху. Деревня молчала. Не было слышно ни воя, ни плача. Тарп сидел на лошади, не спешиваясь и смотрел перед собой. Лук спрыгнул с коня, перешагивая через огненные линии, подошёл к трупу. Откуда конь? окликнул его Тарп. «Вот!» — лук выудил из-за пазухи уже два ярлыка, встряхнул ими. «Купил в дубках». «Интересуешься?» — странным голосом произнес Тарп. «Да», — кивнул лук, присел над парнем. Тот был пригвожден к земле точно в центре рисунка. Рана, оружие из которой было выдернуто, осыпалось пеплом. Но рука была отрублена без пламени. Срез кровоточил. как обычная рана. А где жители, спросил Лук. Убежали, не сводя с Лука глаз, выговорил Тарп. Оплот у них в низинке, приспособили из известковых и каменоломни. Не скоро выбраться. А эти? Лук поднялся на ноги. Рядом с тремя разрубленными мужиками лежали вилы. А эти, судя по всему, были ребятами неробкими. Решились отбить паренька. Просидел Тарп и почти лег на шею коня. — Ты чего хочешь-то, малой? Откуда сам-то? Из Туварсы? — Можно и так сказать, — буркнул Лук. — Много откуда. Бражу вот. Весь текан объехал, сейчас из Хелана иду к морю. Да вот, как увидел это чудо в дубках, так и лошадью разжился, чтобы не отстать. «Нравится!» — скривился Тарп. «Что тут может нравиться?» — изобразил удивление Лук. «Мало того, что убиты люди, так еще и колдовство». «А колдовство в текане запрещено. Ты сам ведь стражник?» «Да», — кивнул Тарп. «Старшина хиланской стражи. Тарпом меня зовут». «А я не старшина и не стражник», — пошел к лошади Лук. «Да и не хочу быть ни тем, ни другим». Молодёти ещё, выпрямился Тарп. И для старшины, и для стражника, как имя? Кай, ответил Лук. Чем зарабатываешь на жизнь, Кай? строго спросил Тарп. Рано мне ещё зарабатывать, погладил морду лошади Лук. Сам же говоришь, что молод. Пока проматываю то, что родители оставили. Почти всё промотал. Но на месячишку ещё хватит. если не сорить монетой. — А потом? — тронул коня Тарп. — Потом? — Лук задумался, взлетел в седло, пустил коня следом за старшиной. — А будет потом-то. — Говорят, что пагуба скоро начнется. — Кто говорит? — поинтересовался Тарп. — Все говорят, — усмехнулся Лук. — А кое-что и глаза мои видели. У Хелана был? «Там погонь какая-то сидела возле четырех столбов. Так убили ее». «Кто?» — придержал коня Тарп. «А я почем знаю?» — снова изобразил удивление Лук. «Нашелся кто-то, подсек, да в костер столкнул. Мне что с того? Этот ведь из того же числа. У Хелана тоже что-то о кругах говорили. Я хотел посмотреть, да затоптали их все». И с того же, ответил Тарп и поторопил коня. Лук не стал его догонять, поехал на расстоянии в полусотни шагов. Ехал и думал, зачем ему это нужно. Старшина стражи Хелана следит за ловчим пустоты, за очень опасным ловчим пустоты. Ловчий пустоты должен искать Лука. Лук идёт за ним следом. Бред какой-то, с какой стороны ни посмотри, бред. А уж если добавить, что Хантажиджа, по словам Харавы, гораздо опаснее и сильнее и вапиджи, и хозяина леса, но будь он даже и слабее их, убивать его нельзя. Тобред пропитывался бредом насквозь. А может быть, он просто ищет смерти? А и в самом деле, зачем ему жить? Вот Тарпу понятно, зачем жить. У него сын, жена, а ему Луку или Кирухарти. Зачем жить? Кай Тарп придержал лошадь дождался незваного спутника Я не пойму, ты так и будешь за мной тащиться? Ну, ты же тащишься за этим умельцем. Уздохнул Лук. Я бы обогнал его, но побояюсь, хотя то, что он тут творит, ему и смерти мало будет. А, -а ты бы мог его убить? спросил Тарп. Умные люди говорят, что нет, пробормотал Лук. А если бы мог? прищурился Тарп. Если бы мог, то всё равно не должен был бы убивать, объяснил Лук. Умные люди говорят, что если из тех, кого пустота прислала, трое будут убиты, пагуба начнётся. Пагуба, сплюнул Тарп. Сколько умных людей вокруг, а пагубу никто не может остановить. Лихорадку и то можно остановить. Мойте руки, кипятите воду, не целуйтесь с больными, и нет лихорадки. Если трое слуг пустоты будут убиты, начнётся пагуба. Почему, если я буду убит, ничего не начнётся? Если я буду убит, тоже ничего не начнётся, заметил Лук. Может быть. Послушай, Кай, нервно рассмеялся Тарп. Ты же понимаешь, что так не может продолжаться. Может, попытаешься Если первый ловчий пустоты был убит у Хелана, то до тех трупов еще есть разбег. Поспеши. Догони эту мерзость, да пристукни его. Вторым будет. Что медлишь? Или ты не за этим следуешь за слугой пустоты? На трупы любишь смотреть. А ты посмотрел в упор на старшину Лук. Ах, махнул рукой и снова направил коня вперед, Тарп. В следующий раз он задержал коня уже перед наступлением сумерек. За спиной остались стога, речки, увалы и ещё несколько деревенек. Кругом больше не было. Следы коня Хантаджиджи стали меняться: в углублениях, оставленных копытами, явственно начали проступать отмеченный как тей. "Дальше нельзя", сказал Тарп. "Я давно слежу за ним. Он садится отдыхать". Они все садятся отдыхать. Будет до утра, как истукан, но я бы не стал рисковать. Послушай, а ну-ка покажи ярлыки еще раз. Лук расстегнул ворот. Тарп подал коня почти вплотную, рассмотрел ярлыки со всех сторон. Ярлык на меч его удивил. Старшина с уважением присвистнул. — Смотри-ка, товарсиец, а ты важная особа. Сам Иша поставил печатку на твой ярлык. Таких ярлыков в Хелане, в лучшем случае, сотни две. Да и то почти все у ловчих. Ты ведь не ловчий? Молодой ещё, напомнил Тарпулук. Я из Товарсы, отец мой много путешествовал, может быть, услугу какую оказал Ише. Ко мне ярлык попал вместе с мечом. Меч у тебя простецкий, заметил Тарп. Наклонился, попытался вглядеться Луку в глаза. — А взгляд непростой. — А ну-ка, черноглазый подними прядь с олба. Лук молча повиновался. «Ладно — Ладно, — буркнул Тарп через пару секунд. — Показалось. Лоб чистый, корни волос не белые. — Тебе нужен кто-то, у кого лоб не чистый? — спросил Лук. Да ещё блондин, или ты ищешь седого мальчишку? Это не твоего ума забота, оборвал его старшина. Что собираешься делать? Ночевать? пожал плечами лук. Вон вроде ручеёк журчит. Задам корм лошади. Себя не обижу. Могу поделиться, кстати. Если продавец с кабылки меня не обманул, то хлеб, мясо и вино на вечер у нас есть. Аня радовато мальцу к вину прикладываться, продолжал сверлить взглядом Лука Тарп. Если водички располовинить, то в самый раз. Не отвёл глаз Лук. Отец, когда жил, был меру учил отмерять. Сирота, значит, кивнул Тарп. Что выходит так пока что, согласился Лук. Есть надежда на лучшее? продолжал разглядывать спутника старшина. Ну есть, ответил Лук. «Мало ли, может быть, усыновит добрый человек». «Мне, что ли, тебя усыновить?» — прищурился Тарп. «Молод ты еще!» — буркнул Лук и подал лошадь вперед. «Или своих детей нет?» «Есть!» — ответил Тарп. «Сын есть и жена. Они в Хелане. А я здесь. Сложу голову, никто их не защитит». Лук продолжал удаляться. «Стой, парень!» — крикнул Тарп. — Стой! Да стой же! — Ну! — остановился Лук. — Пошли к ручью. Тон Тарпа был примирительным. — Присмотрим за лошадьми, сложимся едой, посидим у костра. Устал я в полглаза спать. Располовиним ночь хоть немного поспим. Приходилось сидеть до зори? — Приходилось! — кивнул Лук. А не боишься, что пристукнут тебя, пока собей будешь? А это вряд ли, хмыкнул Тарп. Я бы почувствовал. А ещё что ты почувствовал? нахмурился Лук. Разное, уклончиво ответил Тарп. Разговор сложился не сразу, да и когда сложился, почти сразу оборвался. Лук собрал в прибрежных зарослях сухих веток, Тарп принёс воды. повесил на будущем кострище котелок, пощёлкал огнивом. Выложил на циновку сыр, ложку с солью, деревянный кубок, несколько сухарей. Проборчал, расстилая на траве одеяло: Посудина одна, пить будем в очередь. Я вино кипятком разбавляю. И греет, и хмель не даёт. Ну, у нас его прямо в котелок льют, заметил лук. «Я бы сделал, но травки нужной нет. До того варива хмель только сильнее становится». «Теперь точно верю, что ты из Туварсы», — усмехнулся Тарп, с интересом поглядывая на выкладываемые луком свинину и хлеб. «Бывал я там, бывал. В зимнюю пору даже в Туварсе только горячим вином и согреваются». «У нас зима короткая», — согласился Лук, — пряча усмешку в уголках рта. В домах и печей-то нет, очаг во дворе, да все. Однако коротко не значит легко. Как еще согреваться? Только горячим вином. Он положил мех с вином, взял приготовленный тарпом нож, ловко порезал хлеб в свинину. Дубковский трактирщик не подвел, окорок был мягким и нележалым. — Ну, — лук положил нож на циновку. — Зенский хлеб, да окорок, гиенский сыр. Куда не подашься в благословенном текане, всюду найдешь радость. Мерзости вот только было бы поменьше. Еле молча. Лук вслед за тарпом приложился к кубку. Конечно, вино, разбавленное кипятком, не могло сравниться с тем питьем, что курант разрешил своим приемышам пригубить в ту варсе. Но оно вполне согревало. Я первый сплю, сказал старшина, завернулся в одеяло и почти сразу уснул. Ну что ж, пробормотал Лук под нос. Утренний сон самый сладкий. Он посидел ещё у костра, который был устроен в ложбинке в сотни шагов от тракта, подбросил хвороста, поднялся и отошёл на пару десятков шагов. Лук не чувствовал опасности. Но пламя сгущало тьму вокруг, хотя ночное небо было ясным и слабо мерцанием подсвечивала ночь. Теперь настало время обдумать, что делать дальше. Конечно, не имело никакого смысла преследовать Хантаджидзу, наоборот, особенно не полагаясь, что тот не видит Лука, следовало бы избегать с ним столкновения. Но что-то делать следовало. Как сказал ему Харава: "Тебе придётся много думать, парень". — И еще. Клан Сакова был уничтожен только для того, чтобы уничтожить тебя. Узнай, почему это так. Лук с досадой напряг скулы. Все-таки не удалось ему расспросить о важном пату в намежских палатах. Спугнул их с Харком и Гай. — Значит, в намешу следует вернуться? — Не теперь когда-нибудь, но вернуться. — А пагуба? — тут же спросил он себя. а хоть и пагуба, — пробормотал Лук, чуть слышно, — спрятаться, исчезнуть, но уцелеть. Или его шалость так и останется шалостью. И смерть Куранта, Саманы, Арнуми, Нигноса, всего Сакува, его матери, Неги, будут бессмысленны. Надо собраться и все обдумать. Так в дубках он видел Сиуна. Определенно, это был Сиун. Лука вспомнил строчки, прочитанные в намеше. Образ белёсый и мутный, человеческий. Значит, это Сиун Сакувы. Сиуны смотрители. Значит, смотритель Сакува помогает Хентаджиджи поймать кого-то из Сакува. Выходит, что тот, за кем присматривает Сиун, может от него бежать. Кого он ищет? Определённо не Лука. Кого? Только Хараву. И Тарп ищет лекаря. Тарп шёл за Вапиджей, теперь преследует Хантаджиджу. Хантаджиджа использовал вражбе Ухилана Такша, так ж на половину из клана крови, клана Эшар. Сиун клана крови, чёрный Сиун, Хантаджиджа сначала преследовал кого-то из клана крови, но чёрный Сиун помог Луку на болотах, разбудил его. Там же обмолвился, что Хантаджиджа пытался найти его. Но не смог кого его? Самого Сиуна или того, кто вещал Луку через Сиуна? Ладно, об этом потом. Ясно, что теперь Хантаджиджи использует для вражбы всякого, кого поймает, а Сиун получается помогает ему вражбу навести. Ещё бы ведь никого, кроме Лука и Сакова, не осталось. Но Харава, как он сам сказал, ни Исакова Тогда кто он? Зречушкой за заухала ночная птица. Лук представил, что где-то впереди сидит придорожный пыли живым камнем Хантаджиджи и поёжился от ужаса. Он слуга пустоты. Пустота везде, она правит всем. Но разыскать Лука посылает Слук, и присматривать за кланом отправляет Слук Сиунов. И нанимают смотрителей. Почему? Потому. Вдруг понял лук. Точно по тому же, почему пойманный под котелок муравей находится в безопасности. Конечно, если не будет подходить к раскалённым стенкам. А если вернуться к запущенным под тот же котелок слугам хозяев этого котелка? Харава сказал, что он ключ к луку. Хантаджиджа много сильнее вапиджи. А если Харава не может ускользнуть от Хантаджиджи, да ещё объединившегося с его Сиуном? С его Сиуном, повторил Лук и снова вспомнил слова Харавы. Твоего круга тут нет. Один из кругов принадлежит Хараве, значит, одна из отметок на диске смотрителей принадлежит Хараве. Один из зубцов на храме пустоты принадлежит Хараве. Так кто он такой? И кому принадлежат прочие круги, отметки, зубцы? Понятно, что городам и кланам, но кому в этих городах и кланах? Эх, поговорить бы с Хоравой. Жаль только, что он так и не научился прятать мизинец. Лук роста опрел в сумерки пальцы и вдруг вспомнил о глазах. Как он это сделал? В самом деле, глаза стали чёрными или они кажутся чёрными? ведь просто надавил на глазные яблоки и представил, и за всех сил представил, что у него глаза точь-в-точь точь, как у Неги. Только представил. Тарп проснулся посреди ночи, похлопал глазами, потянулся к котелку, куда вечером плеснул вина, напился и показал луку на одеяло: "Ложись". Тот завернулся в тёплый филанский войлок и почти сразу уснул. Сон был глубоким и чёрным. Ему снилось что-то важное или дорогое, но утром, которое заставило разлепить веки, память о сновидениях мгновенно стёрла. После короткого завтрака Лук и Тарп сели на лошадей. С рассветом он движется дальше, сказал Тарп. Это были первые слова, которые он произнёс с утра. "Его надо обогнать", сказал Лук. "Кого?" не понял Тарп. Ну, этого. Лукье 2 не назвал имя ловчего, слугу пустоты. Ведь ты не трупы считаешь, которые он оставляет за собой. И не оружие носитstы ему. У меня же тоже голова на плечах есть. Этот мерзкий ловчий кого-то ищет, колдует на кого-то, даже нет, загоняет. Если бы искал так гонал бы коня, пока не потеряет след, а он делает это не торопясь. Значит, загоняет. Куда, зачем не знаю. Но ты ищешь за этим загонщиком, как дикая собака идёт за зимним медведем. Подаль её ты не питаешься, значит, тебе нужна его добыча. Выходит, обгонять его надо. А то ведь загонит нужного человека до да придавит. Ты знаешь, кого ищет. Тар придержал коня, Внимательно посмотрел на Лука. А ведь я всё ещё думаю, что ты убить его хочешь. Убить. Лука растянул губы в улыбке. Очень хочу. Однако же, как увидел тех трёх мужиков, разрубленных на части, слегка постерёгся. Ну, такие ты хочешь до да толку-то? Да и нельзя. Двое уже слуг пустоты убито. Этот третий будет. Кто второй? Напрягся Тарп. «Хозяин леса», — ответил Лук. «Можешь не сомневаться. Тот, от кого известия, сам все видел. Подзены. Случайность. Взял очередного пленника, да не рассчитал. У того остренькое осталось. Остреньким он и ткнул. И нету хозяина леса». «А свита его?» — сверлил глазами Лука Тарп. «Попадали». пожал плечами лук они только им и мы питались нет его и их нет одно слово нежить не слишком ли много случайностей нахмурился тарп многовато помню лежу у костра на ламенском тракте слышу земля трясётся смотрю скачет на каком-то чёрном звере огромная мерзость словно валун из горного склона выковалился Подождал немного, глядя за ним, стражник на лошадке поспешает. Лошадка вроде твоей, да и стражник очень на тебя был похож. Интересно стало, или ты думаешь, я просто так в Хелан попёрся, но не успел прикончили тот валун. Отправился на юг к морю. И что я вижу? А тут уже другая мерзость, а за ней опять скачет тот же стражник. Или это случайность? А там Тарп положил руку на рукоять меча. Там, на Ломенском тракте, перед тем валуном никто не скакал. Он перед тем валуном никто, уловнул солук. И вот я думаю, что если и тот, и другой одного и того же гонят, так может, он умнее их вместе взять. Ну так расскажешь мне, в чём тут дело? Или мне от неприятностей лучше к морю свернуть? Откуда ты только взялся? Процедил сквозь зубы Тарп. Наставник меня учил, что дурни вроде тебя долго не живут. Когда хозяйка сорняк из грядки дёргает, тот сорняк, что жёлтым цветом кудрявится, в первую очередь в расход идёт. А кто твой наставник? спросил Лук. Эп. Пошли ему пустота долгие годы, отчеканил Тарп. Пока что пустота посылает тикан кое-что другое, заметил Лук. Так ты для Эа постараешься? Нет, мотнул головой Тарп. Есть и другие попечители. Мне лекарь нужен. Для важного человека нужен лекарь. Я не уверен, что именно этого человека гонит этот ловчий, но когда я этого человека видел впервые, в том городе в Белой Сиун обретался. И тут он мелькает во время ворожбы. Ты того, кого ищешь, в лицо видел? спросил Лук. Да и говорил с ним, сказал Тарп. И даже договорился о встрече. Да вот незадача, тот самый ловчий пустоты, которого ты волуном прозвал, попиджа спугнул его. Вот я и пошёл сначала за попиджем, а когда тот осел у Хелана, за этим двинулся. Певит точно угадал. Он сначала гнал коня на юг, а не трактом, а перелесками да чащами. Хорошо хоть след за ним заметный. Вывел меня туда же, где я уже был, где за вопиджей следовал. На развалины арай. Туда, где уже были следы его колдовства. Труп девки какой-то, конечно, зверьё уже растащило, а вместо неё в центре того рисунка лежал бродячий пёс, проткнутый заостренным колом. Вот тут я струхнул. Этот ловчий, который на вид-то так себе был, тень от Вапиджи, взвыл громче, чем ураган воет в начале зимы над Хаппой. Я бы не удивился, если бы деревья попадали вокруг. У меня лошадь сорвалась. Я ее через пару лик поймал. Успокаивал целый день. Там, возле Араи, дозорная башня, трактир. Стражник с башни упал, ноги переломал. — И что? — спросил Лук. — Ты сразу пошел лошадь искать? — Нет, — мотнул головой Тарп. Сначала я досмотрел представление. Хотя потом в трактире, где трактирщик под стойкой до вечера сидел, в зеркало смотрелся, думал, что посидел. Оторвался ловчий, вылез с руин, да снова расчертил рисунок. Уже на пустоши. только в центре рисунка собственной кровь пролил. Сдвинул левой рукой к плечу, руку согнул до да собственной локоть, как тём рассадил. Обильно полил кровью рисунок. Я далеко лежал, боялся, что меня его зверь унюхает. Вiatr отстерёгся, да и издали показалось, что чёрная у него кровь. И когда она лилась, пар поднимался, словно закипало она на земле. а потом затаив дыхание спросил Лук А потом он втолкнув в центр рисунка меч сказал Тарп Пламя вспыхнуло не так как вот здесь под деревьями ярче и круги все пылали сплошь и почти в каждом появилась какая-то фигура 11 фигур А э, кругов-то 12, напомнил Лук. Кругов-то 12, а фигур было 11, ответил Тарп. Я только одно рассмотрел. Терялись они в пламени так вот-та, что осталось и было белым сиуном. Она ещё колебалась минуту, а ловчий шипел ей что-то. Потом сиун растворился, а ловчий сел на своего зверя и двинул на юг через чащу, не разбирая дороги. Потом ты нашёл лошадь и бросился за ним, прищурился лук. Именно так, кивнул Тарп. След-то у него заметный. Трудно ошибиться. Даже через лук скачет, и то дерн воворачивает. Только я не бросился за ним, а медленно отправился следом. Не сразу сообразил, что останавливается он на ночь. Теперь уж и по следам его зверя отлечу. А тогда чуть не напоролся на него в сумраке. Он словно каменеет в темноте. «Вряд ли», — возразил лук. Я слышал, что в Апиджу ночью убили. Так вот он хоть и закаменялый был, но на смельчака первым бросился, что пушинка через помост перелетел. Может быть, стиснул зубы Тарп. Пустота миловала, не столкнулся. Коняга моя выручила. Схрапывать стало да упираться. Вовремя я остановился. Так и шёл за ним, пока вот тут в дубках не увидел всё это дело. Что же, вздохнул Лук. Выходит, здесь он взял след, и помогает ему Белый Сиун. Только одно не сходится. Что же? Не понял Тарп. Больно уж за Тее Грамовская, чтобы одного лекаря найти, объяснил Лук. Я уж не говорю, что не дело старшине Хиланской стражи разыскивать по всему Тикану какого-то лекаря. Пусть даже и для важной персоны. А тут, оказывается, Затем же лекарем ещё и чудище какое-то охотится. Неужели только для того, чтобы с надобье из требовать? Ты или не умён, или рядишься в неумного, покачал головой Тарп. Если бродишь по всему Тикану, да оловчик пустоты кое-что знаешь, неужели не слышал про зеленоглазого паренька? Про церкача какого-то слышал? прищурился Лук. В ответе глаз его не справлялся, но вроде бы за ним ловчи из пустоты и с луны. Но причём тут лекарь? В том-то и дело, стиснул зубы Тарп. Этот лекарь когда-то принимал роды у матери этого принька. И кое-кто думает, что знает его отца. А уж через отца всё легче отыскать, пострела. А какой он? спросил Лук. Парень этот Тарп нахмурился. Я его мельком видел, на водяной ярмарке в первый день. Потом он колпак на лицо натянул, так что к лицу приглядеться не удалось. А так-то, да вроде тебя. Только шрам на лбу, волос белый, словно травленый или седой, да глаза зеленые, словно трава. Ну и помоложе тебя, на мой взгляд, так пониже, покруглее на лицо. Да нет, другое у него лицо. И что же, спросил Лук. Если его убить, так и пагубы не случится. Думаю, что всё равно случится. Тарп показал на выбитые в просёлке следы от копыт зверя. Если такая пакость забрела в пределы Тиканы, жди пагубы. Но может быть, если поймать прынка, так и пагуба отодвинется? Интересно, пробормотал Лук. Неужели один прынёк Да ещё младший меня сумел так огорчить пустоту, что она готова растереть тикан между жирновами. Что он натворил-то? Не знаю, может он как раз заразная овца в стаде. Если вовремя не прикончить, всех заразит. Тарп внезапно приезжал лошадь. Ты что? спросил Лук. Деревенька в десяток домов, который лепилось к Косагору, стояло в тишине. В ставни закрыты на избых, сказал Тарп. Кто-то предупредил жителей. Скотины нет, птицы ушли. Ну, задумался Лук. Может, кто-то из предыдущих деревеньк взял лошадь да помчался по тракту? Ну, вряд ли, покачал головой Тарп. Народ тут не такой, своим ещё может быть посочувствует, а дальше гори оно всё огнём. Деревенька маленькая, в таких и оплотов нет. тронули. Дальше будет деревня с оплотом. Не слишком нахоженый, порошистый травой просёлок полз по полям, поднимался на холмы и спускался с них, огибая рощи и дубравы, сторонился болот. Знал лук такие просёлки. По осени лучше не рисковать, или держаться больших трактов, или расставлять балаган где-нибудь на перекрёстке близ сторожевой башни рынка до постоялого двора. Чтобы и время дождей переждать, и народ бы менялся. Какой бы ты ни был искусный артист, а всё одно вряд ли кто-нибудь тебя смотреть несколько дней подряд будет, а если и будет, то уж не полезет в кошель за монетой. Хотя порой выбора не оставалось и приходилось понукать лошадей и тащиться через непролазную грязь. И на этой дороге повозка куранта не была в диковинку. Только Лук не знал все деревни наперечет и не помнил, в какой из них есть оплот, а в какой нет. А вот Тарп не иначе как собирался становиться, или старшиной ловщик самого Иши, или самим воеводой. Каждую деревню знал не только по названию, но и сколько в ней домов, и есть ли в деревне оплот. Оплот в последней деревне действительно был, только дверь на нем была выворачена, внутри кто-то выл, а у входа сидел, опустив голову, Дородный селянин. Староста есть? спросил Тарп. Я староста, безжизненно проговорил мужик. Что случилось? Тарп требовательно повысил голос. Не поверил я, пробормотал мужик. Хорошему человеку не поверил. Сказал он, что уходить надо, а я во плот бабёнок согнал. Мужиков-то сейчас нет, на промысле все, лес сплавляют. А я вот дури не поверил, вот и доигрался, яснее, говори, рявкнул Тарп. Человек был вчера, размазывая сопли по щекам, сказал староста: "Не молодой, чуть сутулый, седой, с палкой суковатой, да на лошади с двумялышидми". Сказал мне, что вражина идёт по тракту. Из пустоты вражина, не в каждой деревне, но убивает. Хорошбу затевает и убивает человека, обычного молодого. Парень или девку сказал, что уходить надо. Ездили за лигу или дальше смотреть, как пройдёт мимо. Тогда можно возвращаться. А я не поверил. Нет, поверил, но решил оплотом обойтись. А он предупреждал, говорил, что в оплот не попрячешься. Говорил, что никого ещё оплот не спасал. В том его сила, что если в оплот кто не успел, так мерзость пустотная им и довольствуется. А если голодная или нужда в ней до плоти, то и оплот разворотит». «Дальше», — почти зарычал Тарп. «А дальше все», — развел руками староста и с болью обернулся внутрь оплота. «Вон, слышите, девка воет. Сестру ее забрало чудовище». В семнадцати лет сестра подошел к нашему укрытию, дверь железную вырвал, словно она из гнилушки сколочена. Зашел, понюхал, девку посочнее схватил за волосы, да потащил. Мать ее за ногу его хватала, кричать начала, а он ногой только притопнул, хребет ей переломил. — И... — скрипнул зубами Тарп. — И все? — вздохнул староста. Конь у него словно зверь какой, запрыгал на него да и погнал туда к мосту. Он махнул рукой на восток. "Давно?" спросил Тарп. "Да уж, сейчас" замотал головой староста. "Поспешим," бросил Тарп, понукая лошадь. "Хочешь всё-таки сразиться?" спросил Лук, стараясь держаться рядом с побледневшим старшиной. "Не знаю," напряг тот скулы. Тут речка бурная, по ней местами мужики лес сплавляют почти из поднамеши. На речке мост. За мостом большое село. Надеюсь, что староста того села умнее этого. Но ханты-жыджа раскидывает хорожбу всегда в деревне, если не в этой, так в той. И что собираешься делать? Не понял, лук. Он спешивается, отрезал тарп. Спешивается, когда ворожит, оставляет своего зверя в стороне. «В шагах в пятидесяти, не ближе. Надо его подранить. Эх, ни самострела, ни ружья нет. Подраним, сможем уйти. Может, он о девке пока забудет, она и убежит. А там-то, какой бы страшный он ни был, а все пеший конному не соперник. Уйдем. Если страшновато, Кай, можешь развернуться. Не обижусь. Уходить Луку не хотелось». Сейчас, когда старшина хиланской стражи понукал коня рядом с ним, когда ветер бил в лицо, и за спиной остались несколько трупов от того, что через деревню Тикана двигался зверь в облике человека, все то, что копилось последние дни внутри лука, готово было выплеснуться наружу. Жгло ему глотку, дурманило голову так, что уже вблизи моста он начал пришептывать чуть слышно. «Спокойнее, спокойнее, спокойнее». Вот копыта лошадей зазвучали по дубовому настилу короткого моста, соединявшего известковые берега бурной речки. За речкой тракт по лес на очередной холм. На холме под красноватым небом показались выкрашенные охрой уже привычные избы. Лошади взлетели наверх, и уже сверху лук разглядел сразу всё: и длинную улицу большого пустого села, и раскинувшуюся через четверть лиги сельскую площадь. и вычерченный в её пыли рисунок. Визжащая, бьющаяся в ужасе девчонка уже лежала в центре круга. Над ней склонилась чёрная тень Хантаджиджи. Тарп зарычал, закричал, заорал, чтобы остановить ловчего. Тот поднял голову, свистнул своему чёрному коню и пронзил несчастную мечом. Рисунок сразу же оделся пламенем. Девчонка умолкла. Замолчал и Тарп, вытянув из ножен хилландский меч. Но зверь Хантаджиджи уже бежал навстречу всадникам, на ходу обращаясь из лошади именно в зверя. Лапы изогнулись, туловище опустилось к земле, лошадиная морда раздалась в стороны и оскалилась жёлтыми клыками. Только чёрное седло оставалось на прежнем месте, и Лук смотрел именно на седло, потому как лошадь Тарпа оказалось резвее, и он уже вытянулся вперёд, чтобы поразить чёрную лоснящуюся на солнце мерзость и заградил зверя. И когда седло дёрнулось, Лук понял, что зверь прыгнул. Лошадь Тарп понесло чёрным вихрем в миг. Соршена от удара вылетел из седла и через уже разорванное горло собственной лошади и через окровавленную, наполненную лошадиной плотью пасть зверя и через седло полетел кубрем в пыль. а лук подобрал ноги под себя и через мгновение прыгнул. Щелкнул длинный шипастый хвост, но седока в седле уже не было. И когда зверь начал поднимать оскаленную морду над тушей лошади, лук уже был над ним. Меч вошел в упругую спину, как нож, в зенский окорок, только вместо бело-розовой мякоти распахнул багровую плоть, и грозный рык чудовища почти сразу сменился визгом. Руку прохрипел тарп, успевший поймать кобылу спутника. Лука разглядел удивлённый взгляд старшины, убрал меч в ножны и через миг оказался на крупе дрожащей лошади. Вычерченный хантажиджи рисунок пылал. Луке показалось, что он успел ещё разглядеть в языках пламени мутный силуэт белого сиуна, но тарп уже торопил кобылу вперёд, мимо огня, по пустой сельской улице. промелькнуло два десятка домов, впереди показался оплот и околицы, и только тогда, далеко за спиной, раздался полный бессилия и злобы вой. Ушли, обернулся на ходу тарп. Ненадолго.